Пролог. Никогда не случалось мне сомневаться в здравости своего рассудка так часто, как в ту первую ночь, когда женщина-птица и ее подопечные явились спасать меня от сумасшедшего дома. Потому что именно туда я и направлялся, сплющенный между двумя моими упитанными дядюшками на заднем сидении родительского автомобиля, как вдруг... Целая стена странных детей будто выпрыгнула прямиком из моих фантазий на подъездную дорожку впереди. Озаренные нашими фарами, они преграждали нам путь, словно ангельское воинство. Мы с визгом затормозили. Вал пыли из-под колес, скрыл все, что было впереди ветрового стекла. Уж не я ли сам вызвал это эхо, эту мигающую голограмму откуда-то из глубин своего разума? Мои друзья и вдруг здесь, сейчас, да во что угодно будет легче поверить. Со странными детьми все кажется возможным, но в невозможность такого визита я до сих пор верил совершенно твердо, среди прочих весьма немногих исключений. Я сам решил оставить дьявольский акр, вернуться домой, куда друзья не могли за мной последовать. Я надеялся, что там сумею свить воедино разрозненные ниточки своей жизни, Нормальное и странное, обычное и необычайное. Еще одна невозможность. Дедушка, помнится, тоже пытался сшить свои разные жизни вместе и потерпел неудачу, отдалившись в итоге и от нормальной семьи, и от странной. Отказавшись выбирать между двумя жизнями, он обрек себя на утрату обеих, и с минуты на минуту это предстояло и мне». Между тем, сквозь пыльное облако, к нам шла некая фигура. «Кто вы, черт подери?» – спросил мой дядя. «Алма-Лифей Сапсан», – любесно сообщила она, – временно исполняющий обязанности главы Совета Имбрин и директриса вот этих странных детей. «Мы уже встречались раньше, хотя я и не рассчитываю, что вы вспомните. Дети, поздоровайтесь».